Часть вторая. О том, как Грибуль, боясь сгореть, бросился в огонь. Так Грибуль плыл и плыл, пока не почувствовал сильный голод и усталость. Он огляделся. Кругом, насколько хватало глаз, была вода. Он и не заметил, как его вынесло в открытое море. Голубая стрекоза исчезла. Но это было еще не самое страшное. С ужасом Грибуль обнаружил, что все его тело покрыто древесной корой. Он хотел ощупать себя, но не смог, так как вместо рук и ног у него теперь были мокрые дубовые листья. Во рту он чувствовал сладковатый желудевый вкус. Грибуль очень испугался. Он понял, что за время своего плавания превратился в дубовую ветку с большим желудем вместо головы, и морские волны несут его неизвестно куда. Вскоре, однако, грибуль успокоился, ведь в этом обличье ему грозило гораздо меньше опасности чем если бы он оставался мальчиком. Хищные рыбы обнюхивали его и брезгливо отворачивались. Морские птицы принимали его издали за рыбешку и камнем падали вниз, но, увидев плывущую ветку, улетали. Такое блюдо было им явно не по вкусу. Наконец появился огромный орел. Он осторожно взял грибуля в клюв и взмыл в небо. Грибулю стало жутко, когда он увидел, как высоко они поднялись. Через некоторое время, однако, он освоился в воздухе и чувствовал бы себя в полете вполне сносно, если бы знал, что собирается с ним сделать орел. Прозмыслив, грибуль решил, есть его орел не станет. Ведь дубовые ветки несъедобны, если не считать желуди — который теперь заменял ему голову. Но орел не свинья и желудей не ест. Скорее всего, орел подобрал его, чтобы заткнуть какую-нибудь щель в своем гнезде. А гнезда орлы чаще всего вьют высоко на скалах, они не могут жить в открытом море. Значит, близко должен быть берег. Догадка Грибуле подтвердилась. Через некоторое время он действительно заметил впереди каменистый остров совсем небольшой и, судя по всему, необитаемой. За грядой прибрежных скал он не увидел ни людей, ни построек. Посреди острова расстилалась безлюдная зеленая долина. Повсюду тянулись к солнцу прекрасные цветы и наполняли воздух благоуханием. Орел бросил грибуля в гнездо и улетел. Оставшись один, грибуль попробовал выбраться на воле, но не тот-то было. Выяснилось, что он не только не в состоянии передвигаться без посторонней помощи, но даже не может пошевелить ни одним из своих листьев. «Когда я был в море», — сказал себе Грибуль, — «меня несли волны. А что со мной будет теперь? Листья через несколько дней засохнут и увянут, и останется от меня только прутик в орлином гнезде». Грибуль чуть не заплакал, но потом вспомнил, что его взяли под защиту добрые духи. Они спасли его от ядовитых укусов шмеля и превратили в дубовую ветку, чтобы уберечь от прожорливых рыб и птиц. Не затем же голубая стрекоза заставила его столько проплыть, чтобы дать ему засохнуть в орлином гнезде. Он подумал о том, как хорошо было бы снова увидеть сейчас голубую стрекозу, но не мог не позвать ее, ни отправиться на поиски. Но вот подул ветерок. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. Порыв ветра выхватил грибуля из гнезда, закружил, завертел и понес куда-то. Через несколько минут ветер плавно опустил его на землю посреди зеленой долины. Едва грибуль приземлился, как вокруг него заволновались цветы и травы. Их было тут великое множество — и летние, и весенние, и осенние, и полевые, и садовые. Все они росли вперемешку на этом чудесном острове. Красивый белый нарцисс, возле которого упал Грибуль, заговорил с ним человеческим голосом. — Здравствуй, Грибуль. Все мы очень рады видеть тебя на нашем острове, ведь мы уже давно тебя поджидаем. Грибуль хотел был ответить нарциссу, но вспомнил. Языка-то у него нет, говорить он не может. Грибуль растерялся. Что теперь подумают о нем хозяева острова? Но, по-видимому, за невежу его никто не принял. Все цветы приветливо кивали ему, а ромашка наклонилась на своем стебельке и сказала, «То-то мы повеселимся теперь. Я думаю, что в честь Грибуля надо устроить бал». «Терпение», — возразил нарцисс. «Какой может быть бал, когда царица еще не вернула Грибулю человеческий облик?» — Верно, верно, — согласились все вокруг, — пусть Грибуль пока немного отдохнет с дороги. Надо только позаботиться, чтобы ветер опять не унес его куда-нибудь. И сейчас же ландыши, колокольчики, фиалки опутали Грибуля своими стеблями да так крепко, что ни один самый жестокий ветер не смог бы теперь его унести. Грибуль незаметно уснул и спал очень долго, пока его не разбудили громкие голоса. Открыв глаза, он увидел, что цветы раскачиваются из стороны в сторону и шумно приветствуют кого-то. Грибуль огляделся и заметил прелестный ароматный цветок — таволгу, иначе называемую царицей лугов. Все приветствия были явно обращены к ней, и она принимала их, как и подобает царице. Затем она повернулась к Грибулю. «Мой дорогой друг», — сказала она, — «встань и подойди ко мне». Каково же было изумление Грибуля, когда он узнал голос своей спасительницы, голубой стрекозы, избавившей его от смертельных укусов коварного шмеля. Он тотчас почувствовал, как вместо дубовых листьев у него появляются руки и ноги, и он снова может говорить. Грибуль медленно поднялся и, шатаясь, словно разучился ходить, приблизился к цветку таволги. Но цветок начал вдруг расти и на глазах превратился в юную фею, прелестную, как день, и свежую, как месяц май. Голову феи украшал венок из трав и цветов. Венок этот, сплетаясь с ее белокурыми волосами, казался намного прекраснее, чем любая королевская корона. — Царица! — воскликнул Грибуль. — Я узнал тебя по голосу. Это ты прилетела ко мне в образе голубой стрекозы и спасла мне жизнь. Спасибо тебе. — Ты добрый мальчик, Грибуль, — промолвила фея. — А тому, кто добр, и помочь приятно. А теперь, — обратилась она к остальным, — пусть Грибуль увидит, какие вы есть на самом деле. И сейчас же травы, цветы и кустарники превратились в очаровательных девушек, стройных юношей и благородных старцев. — Сегодня у нас праздник, — сказала царица Грибулю. Он продлится один день и одну ночь. В честь твоего прибытия на остров все будут петь и веселиться до восхода солнца. Иди же, Грибуль, веселись вместе со всеми, но помни, что ты должен воспользоваться отпущенным тебе временем, чтобы обучиться науке волшебства. «Благодарю тебя, царица», — ответил Грибуль, — «но кто же будет моим учителем?» «Все!» — ответила царица. — Каждый из моих подданных знает то, что известно мне. А теперь иди к ним. Они полюбили тебя. Не надо их огорчать. Грибуль не стал задумываться над тем, почему все эти существа полюбили его, несчастного чужеземца, прибывшего к ним из страны злых и жестоких людей. Он впервые почувствовал, как хорошо находиться среди друзей, и сейчас же забыл обо всех своих злоключениях. Праздник был замечательный, светило солнце, и обитатели острова водили хороводы под открытым небом. В середине дня над островом пригромнела гроза, но даже она не могла испортить веселье. Все забрались в гроты, чтобы посмотреть оттуда на яростное море и послушать удивительные и грозные песни ветра. Ночью, при свете тысяч светлячков, веселье продолжалось. Грибуль даже не заметил, как забрежжил рассвет и когда царица, взяв его за руку, сказала, что празднество близится к концу, он был очень удивлен. Царица повела его на высокий холм, и оттуда они оба смотрели, как в первых лучах солнца танцуется веселиться этот беззаботный и добрый народ. Впервые за все это время Грибулю стало грустно, и он воскликнул. — Дорогая царица, неужели я должен покинуть моих новых друзей, снова стать веткой дуба? И уплыть в страну, где царствуют шмели. Неужели я должен расстаться с тобой навсегда? Не бойся. Я не оставлю тебя, сказала в ответ царица. И если ты пожелаешь, ты можешь навсегда поселиться на острове. Но прежде чем ты скажешь да, выслушай, что я хочу тебе рассказать. Время на нашем острове летит очень быстро. Пока мы здесь веселились, пели и танцевали, Там у людей сменялись времена года, умирали старики и рождались дети. Твои ровесники давным-давно стали взрослыми, а молодые побеги возле дома твоего отца превратились в могучие деревья. Много лет минуло с тех пор, как ты покинул свою страну. Теперь никто не называет ее иначе, как королевство шмелей. Ведь господин Шмель, твой бывший покровитель, стал там королем. Долго, — говорила царица Лугов, — за всю жизнь ни одну сказку Грибуль не слушал так внимательно. Оказывается, король Шмелей, или господин Шмель, как он себя называл, был могущественным и злым волшебником. Он жил на земле уже много сотен лет. Когда-то он давно правил одним несчастным королевством и до такой степени измучил и разорил своих подданных, что повелительница фей и волшебников задумала наказать его. Она превратила его на 400 лет в обыкновенного шмеля. Когда родился грибуль, шел 388 год его наказания. И злополучный шмель надеялся вскоре вновь обрести свой обычный облик. Однако все произошло не совсем так, как он предполагал. В тот самый час, когда грибуль появился на свет, царица лугов пролетала возле дома его отца в образе голубой стрекозы. Она вынуждена принимать это обличие всякий раз, когда опасается встречи со своими недругами. Увидев новорожденного мальчика, фея решила взять его под свое покровительство и одарить добротой. Пролетая над колыбелью, она коснулась ребенка крылом, произнесла волшебные слова и улетела. Спустя некоторое время она явилась во дворец повелительницы Фей. Представ перед ее троном, она попросила разрешения сделать Грибуле счастливым. Та согласилась. Но тут неожиданно прилетел король шмелей и, узнав обо всем, страшно разгневался. Он заявил, что срок его наказания скоро истекает, и эта страна обещана ему, только он может владеть ею и ее обитателями, и никто, кроме него самого, не смеет распоряжаться судьбой его будущих подданных. Услышав злобные речи короля шмелей, повелительница фея решила защитить маленького грибуля. «Никто не властен отменить волшебные слова и отнять у ребенка дар, которым фея наделила его в колыбели», — промолвила она. «И потому грибуль останется навсегда кротким и добрым» а король шмелей до тех пор не освободится от чар, пока сам грибуль не придет ему на помощь. За это король шмелей должен сделать грибуле счастливым. Но если грибуль будет несчастлив и пожелает покинуть его, я дам позволение покровительнице грибуля, царице лугов, взять мальчика под свою защиту. И когда грибуль вернется, чтобы отплатить королю шмелей за его неблагодарность, Начнется война не на жизнь, а на смерть. И даже я сама еще не знаю, кто выйдет из нее победителем. — Так вот почему господин Шмель не хотел отпускать меня, — воскликнул Грибуль, выслушав рассказ феи. — но скажи, царица, как же я помог королю Шмелей? — Ты произнес заветные слова. — Лети и радуйся. Вспомни, это было в лесу, под старым дубом. — Большущий шмель ужалил тебя, а ты не убил его, отпустил. — Очень хорошо помню, — ответил Грибуль. — Вот тогда-то, сам того не подозревая, ты и освободил его. И вскоре он предстал перед тобой уже в обличии человека. Да — Да-да, весь в черном, с черными глазищами. Я еще думал, что это мне приснилось. Тогда же он и предложил стать моим покровителем. — Да, — ответила фея, — и когда он добился от тебя согласия поселиться в его замке, он успокоился, решив, что отныне ты навсегда в его власти. Это и неудивительно, ведь король Шмелей искренне верил, что богатство всесильно, и что ни один человек, и ты в том числе, не может устоять против блеска золота. С помощью золота он добился того, что королевство с виду начало процветать, Однако, ты знаешь, люди не стали от этого счастливее. Они грабят, разоряют, ненавидят друг друга. Король шмелей заставил жителей твоей страны забыть ту науку, которую знаешь теперь только ты один. Но что это за наука, царица? Я привык к тому, что с рождения меня все считают дурачком. У короля шмелей я учился три года, но так и не изучил науку волшебства. А здесь я только и делал, что развлекался, и никаким волшебником стать не успел. Прости меня, теперь ты видишь, что я действительно самый настоящий простофиля. «Грибуль», — возразила фея, — «ты напрасно просишь прощения. Спроси свое сердце, разве оно не владеет самым чудесным секретом, который дарован людям?» Грибуль задумался. «Единственное, чему я здесь научился», — промолвил он наконец, — Это любить от всего сердца своих друзей. И еще я узнал, как хорошо, когда любят тебя. Вот и все. — Если на свете что-нибудь более прекрасное, — воскликнула фея, — ты знаешь что о чем давным-давно позабыли люди твоей страны. Поэтому ты волшебник, Грибуль, ты более мудр, чем все ученые королевства шмелей. — Так значит, — спросил Грибуль, — Я владею наукой, которая может избавить жителей моей страны от несчастий. — Разумеется, — ответил царица Лугов. — Но стоит ли тебе возвращаться туда? — Оставайся здесь, на острове цветов, и предоставь людям самим избавляться от своих бед. Услышав слова феи, Грибуль подумал. — Если я соглашусь, царица Лугов перестанет уважать меня. Да я и сам не смогу себя уважать. «Нет», — сказал он, — «я рад бы остаться здесь навсегда. Но я не могу. Раз я владею самой прекрасной тайной на свете, я должен поделиться ею с другими людьми». Царица обняла Грибуля и, тяжело вздохнув, сказала, «Что ж, иди, Грибуль, но ты должен знать, что у тебя там не осталось никого из близких. Родители твои умерли». Братья и сестры разбрелись по белу свету, из всех жителей королевства только король не забыл тебя и со страхом ждет твоего возвращения. Он ведь отлично помнит слова повелительницы фей. Ты покинул его, и я взяла тебя под свою защиту. Теперь ты решил вернуться, чтобы избавить страну от его владычества. но знай Я не могу дать тебе ни волшебной палочки, ни шапки-невидимки. Потому что в книге фей записано, если человек пожелает вступить в борьбу со злыми духами, он должен, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью. Я могу лишь помочь тебе сделать людей добрее. Нарви на острове столько цветов, сколько сможешь унести. Вдохнув их аромат, Даже самый жестокий человек станет добрее и разумнее. Остальное ты сделаешь сам, только помни. Над королем шмелей и его семейством эти цветы не имеют власть. Грибуль спустился в долину и нарвал большой букет цветов. Праздник кончился. Все обитатели острова исчезли. Но каждый раз, когда грибуль наклонялся над цветком, Ему слышался тоненький голосок, который говорил, — Бери, бери, грибуль, бери мои листья и цветы. Пусть они принесут тебе удачу. И возвращайся скорее. У берега его ждала царица лугов. Она держала в руках розу, и когда грибуль приблизился, она оторвала от розы лепесток и бросила в воду. — Вот твоя лодка, — промолвила фея. — Желаю тебе счастливого плавания. Грибуль прыгнул на лепесток, который оказался достаточно широким и прочным, чтобы выдержать его вес. Он в последний раз помахал царице рукой, и меньше чем за два часа ветер домчал его до родных берегов.